Глава двадцать Нина. Дни пролетали за днями. Настенные часы, казалось, тикали ещё сильнее и со скрежетом громким боем извещали о ещё одном пролетевшем часе, а потом ещё об одном, но ничего не менялось в домике Марии. Александр рано утром уходил в театр. Девочка шла на занятия в школу к матушке-настоятельнице Нина, оставалась одна. Она так и не смогла перебороть себя и зайти в комнату сына. Ей всё время казалось, что вот-вот дверь заскрипит, распахнётся, и оттуда послышится весёлый хохот и знакомый звук шагов её мальчика, выбегающего из комнаты и далее по лестнице вниз. Нина сидела в гостевой на первом этаже за обеденным столом и внимательно прислушивалась к тишине наверху. Так она могла проводить время часами. Только громкое чередование секундных стрелок разрезало тишину. Казалось, за этим звуком она не услышит главный звук прошлой жизни. Она ещё больше похудела, тонкие черты лица заострились, пальцы всё время перебирали что-то на воображаемой клавиатуре пианино. Нина вспоминала технику игры, зарядку для гибкости, растяжки по клавиатуре. Это её увлекало, и только в такие моменты она вновь ощущала себя счастливой, как когда-то в далёкой стране у себя дома, сидя за роялем под восхищёнными взглядами слушателей. Она вспоминала, как по нотам сонаты Моцарта, и слышала звуки, исходящие из-под её пальцев, чувственную красоту звучания клавиш. Она мягко нажимала на них, и всё то волшебное, что так страстно любила в музыке, вырывалось из её души в прекрасном танце — сливаясь в единое целое. Нина делала себе замечания, когда ошибалась при исполнении каких-то моментов и снова повторяла эти музыкальные отрывки. Очередной скрежет приближающегося боя часов возвращал её в реальность. Прошёл ещё один час. Вдруг она услышала громкие голоса возле дома, отчётливо доносился голос дочери, а ещё какие-то чужие, Ей незнакомая. Открылась дверь, и в дом вбежала Мария со своей тряпичной сумочкой в руках. За ней следовали незнакомая девушка с молодым человеком. «Мама, это Тина и Оливер. Они пришли за мной к матушке Регине. Хотят взять меня на прогулку по городу. Сегодня в центре на площади открылся рынок в честь морского праздника. Регина разрешила. Разреши ты мне погулять с ними». Мария стояла перед матерью, счастливая от неожиданного и необыкновенно приятного для неё прихода друзей. Рядом с ней, просительно глядя на Нину, застыла Тина в простом нежно-голубом платье с распущенными длинными русыми волосами. Маленькие белые цветы были россыпью вколоты в её волосы. Оливер в старинном камзоле, расшитом золотыми нитями, с треуголкой на голове, замер чуть позади Тины. На чистом выбритом лице черным карандашом были нарисованы залихватские усы, с поднятыми вверх к ноздрям концами. Он походил на морского пирата. Все трое светились радостными улыбками, предвкушая прогулку по главной площади города. Оливер и Тина представились с Нине и стали наперебой рассказывать о предстоящем променаде. Фрау, Нина, мы погуляем по центру. Будет парад на площади. Там уже с утра работает рынок деревенских поделок. Мы всё время будем с Марией и вернём её к вечеру». Они радостно уверяли женщину, что всё будет хорошо. Нина смотрела на них зачарованными глазами. Как давно она не видела таких красивых молодых людей, полных любви и радости. Какая прекрасная пара. А Тина ещё и оперная певица. Девушка тут же спела фрагмент Арии Тамины из оперы «Волшебная флейта», Какой у неё чудесный голос. Нина ожила. Она стала рассказывать о своей любви к музыке и поделилась сокровенным, как когда-то брала музыкальные уроки и какие тогда подавала надежды. Они бы долго общались на эту тему, но желание молодых людей как можно быстрее оказаться на празднике моря взяло верх, поэтому предложили Нине пойти вместе с ними. Женщина отказалась, сославшись на то, что неважно себя чувствует, и ей лучше остаться дома. И да, Нина согласилась на прогулку Марии с её друзьями. Мария обняла мать, расцеловала её в обе щеки. Вдруг Нина вспомнила, что нужно для карнавала как-то украсить дочь. Она распустила её косы, и струящиеся ручейки вьющихся волос рассыпались по тёмному монастырскому платью, будто шёлковый золотой плантин затем оторвала бутоны у ярких цветов из вазы, стоящей на столе, и, вытащив из своей головы пару заколок, закрепила цветы на прическе Марии. Всё это происходило просто, быстро и весело. Все трое с хохотом выбежали из дома. Нина смотрела на закрытую дверь и улыбалась чему-то очень приятно щекотливому в душе. Снова тишина. С ленивым железным треском часы пробили два часа.